Глава вторая Звонок Розы застал Амалию уже в машине. «Ами, детка, я чуть не забыла, а ты не напомнила. Заболтала тут меня со своим Йоськой». В этом Роза была вся. Спорить и убеждать её в том, что вообще-то это был спорный вопрос, кто и кого заболтал, Амалия не стала. «Роза, ты звонишь мне, чтобы перечислить то, что надо привезти на дачу?» И напоминаю тебе о том, что я смогу приехать не раньше трёх часов дня». «Нет, не за эти, маме. Я тебя умоляю, не надо ничего с собой привозить. Там тётя Сара наготовит опять на целую роту и на неделю вперёд. А мне потом всё это доедай». Роза вздохнула, вложив в этот вздох всю печаль своего народа. «А напомни мне, дорогая, а то я что-то запамятовала». «Чем ты таким будешь занята в субботнее утро?» Амалия улыбнулась, услышав этот вопрос. Во-первых, она не говорила Розе, чем она будет занята, и, соответственно, та не могла этого забыть. А во-вторых, в этом была вся Роза. Она должна была всё и всех контролировать, особенно тех, кого любила. В эту узкую категорию счастливчиков попадали оба сына Розы, 19-летний Марк, и пятнадцатилетний Даниэль, родной брат Розы Давид, тётя Сара с дядей Лёвой, их сын, он же двоюродный брат Розы, Иосиф, тот, что Ёська, и она Амалия. Родители Розы и Давида разбились, когда Розе было десять, а Давиду всего три. И Сара растила племянников, детей своей старшей сестры, как своих родных детей. «У меня будут два собеседования с новым персоналом». Амалия не стала спорить, решив просто сообщить требуемую подруга информацию. «Ами, ты набираешь персонал?» Тут же и вполне ожидаемо оживилась подруга. «Тебе нужны официанты? Так что ж ты молчала?» Амалия, уже понимая, что сейчас за этим последует попытка пристроить к ней на работу очередного троюродного племянника, Или племянницу от первого неудачного брака младшей сестры дяди Лёвы, вышедший замуж совсем недавно в четвёртый раз, остановила поток резко, но твёрдо. «Роза Ша, свой персонал я набираю сама, и ты это прекрасно знаешь. И нет, набираю я не официантов. Мне нужен повар на холодной закуски и нужен кондитер. Знала бы ты, какие торты!» «Роза, ты меня услышала!» Амалия, добавив стали в голос, включила режим «Директор». «Можешь ещё раз напомнить своей родне, что по знакомству я на работу не беру. Никого!» «И ты не хуже моего, понимаешь, как тяжело работать с родственниками, даже при условии, что это не моя родня!» «Но попробовать я должна была», – сдалась подруга подозрительно быстро. «Попробовала. Молодец. Можешь с чистой совестью переводить все стрелки сразу на меня». «Ну уж нет. У меня, видишь ли, всего одна подруга. Я не готова оказаться на старости лет без неё». Роза рассмеялась и, наконец, озвучила то, зачем на самом деле позвонила. «Ты не забыла, что мы сегодня с тобой идём в спортзал?» Роза тяжело вздохнула и с тоской в голосе процитировала классика сатиры и юмора. Вся моя жизнь — борьба. До обеда с голодом, после обеда со сном. Не забыла. Амалия улыбнулась, услышав любимую цитату Розы. И, дорогая, не пыхти в трубку. Ты сама в этом виновата. Не можешь отказаться от сладкого. Потей в спортзале на тренажерах. Я бы с удовольствием попотела на молодом и горячем любовнике. Только где же его взять? Даме моего возраста и наружности, Роза тяжело вздохнула. «Роза, а вот это сейчас было грубо. Ты сама знаешь то, что ты у нас красотка. А то, что твой очередной молодой горячий оказался меркантильной сволочью, в этом нет твоей вины. И, кстати, радость моя может разнообразие для... Попробуешь с мужчинами постарше романы крутить, а?» «Не напомнишь, сколько лет было твоему последнему зайчику? У него с твоим старшеньким хотя бы года три была разница? Нет? Ами, вот это сейчас было грубо, а не моя попытка услышать от тебя комплимент. И, кстати, у последнего моего зайчика и Марка разница в возрасте была пять лет. Роза сделала попытку обидеться на слова подруги, но сама же поняла, что это глупо, и продолжила со вздохом. Но не могу я с нашими ровесниками романы крутить. Не могу. Не стоит у меня на них, говоря их же языком. Совсем не стоит. Даже алкоголь не помогает. А знаешь, почему? Почему?» Амалия уже начала улыбаться, предчувствуя, что подруга сейчас выдаст очередную остроту. «У них же у всех пузо». Дряблые руки, залысины, бывшие жены, алименты. Ну, не у всех, не передергивай. А у кого нет бывших жен с алиментами, у тех властные мамаши, небритый лобок с мошонкой и вяло стоящий член. Амалия расхохоталась. «Роза, поверь мне, не все сорокалетние мужчины такие». Те, кто регулярно занимается сексом, <къем> тьфу, спортом, я хотела сказать, очень даже ничего. «Ничего себе, какая оговорочка-то, да, Ами?» Настала очередь Розы хохотать. «Всё-таки по Фрейду. А скажи-ка мне, любительница взрослых мужиков, у тебя самой-то этот самый спорт, который секс, когда последний раз был, а? Молчишь?» «Ладно, радость моя, схожу я с тобой в этот навороченный модный фитнес-клуб». Амалия, понимая, что есть ещё надежда отвлечь Розу и не отвечать на её последний вопрос, сдалась. Признаваться в том, что секса у неё не было уже с полгода, она не хотела. «Отлично, тогда встречаемся сегодня в семь», – обрадовалась Роза. «Я тебе скину адрес». «И детка». «Если ты там не найдёшь себе горячего и озорного зайчика, то обещаю попробовать переключиться на мужиков постарше». «Роза!» Но подруга уже положила трубку. «Ну ничего, дорогая, я тебе ещё это припомню», пригрозила Амалия подруге. «Очень хотелось проследить связь между посещением нового фитнес-центра озорными зайчиками для Амалии, и обещанием попытки завести роман с мужчиной постарше самой Розой. Лично она сама в фитнес-зал собиралась лишь за тем, чтобы заняться спортом. Но, как говорится, хочешь рассмешить вселенную, расскажи ей о своих планах.